last but it look galeyana dobyta krylya mimo shasa sama zavena yuri превысил норму в восемь раз. Одно из небесных тел уже на рекордно малом расстоянии от Земли. Юль, слышишь, чего? Опять перед выборами пугают. Метеорит у них летит к нам. Да один газовой хер газовой Путин будет. Газообразные хуелицы. Сука. Фу. Ну что, кастинг мне Вайнштейна провел сюда? Открыли и включил. зашли же летела. О, а ты хотел? Восьмое марта. Здорово. Здорово, Серега. Про метеорит слышали, а? Прилетит к нам э, в марте. Вот. В двадцатых числах. А может и раньше. Пала галинам адреналина. Не летит к нам принц или не едет. Terima kasih kerana menonton! Я посуду помыл. Ты мой кумир.